Глава 24. В полглаза я следил за помощником контрабандистки. Бугай, и в самом деле оказался не маленький, минимум на пол головы выше меня. И кибернизирована у него была далеко не только рука, все четыре конечности. Возможно, какие-то органы. Сетка металла выходила на шею и пронизывала позвоночник а также металлом укрыта половина лица. Никогда не понимал желания демонстрировать свою аугментацию, когда искусственная кожа уже давно ничем не отличима от настоящей. Тем более так ты сильно демаскируешь себя, куда проще использовать импланты, ничем не отличающиеся от обычных человеческих частей тела. Таким образом можно сделать очень неприятный сюрприз для противника, который просто не будет ожидать подобного поворота во время драки. А в ней каждое мгновение ступора может привести к окончательной победе. Поэтому просто глупо выставлять все на показ. «Чего ты хочешь?» Сменила вопрос азиатка, заставляя меня чувствовать себя неловко из-за всех тех речей, что уходили в пустоту. Однако изменение вопроса радовало. Прогресс есть. Меня вновь не хотят убить на месте. Собственно, именно на это я и рассчитывал, проявив костяной нож. А ведь именно на нем сосредоточен взгляд девушки. Она наверняка чувствует его ауру проклятого артефакта. «Проклятый артефакт!» Созданы с помощью более чужого существа и насыщенной силой живой души. Именно то, что я сделал для боя Елены. Артефакты, запрещенные во всех странах. Именно поэтому в аэропорту моя новая знакомая перевозила подобное контрабандой. Вот только доказать, что у кого-то проклятый артефакт, проблематично. Энергетические каналы создания проклятой энергии может распознать лишь артефактор не меньше, а ранга, плюс редкое оборудование, как то, что есть в аэропортах. Ну или кто-то вроде меня, для кого это является практически основным направлением магического дара. Единственная отличительная особенность данных артефактов — При всей своей увеличенной мощи они очень хрупкие. Хотя бояться их не из-за этого. Проклятые артефакты зачастую могут наносить раны не только физические, но и энергетические. Вот такие проклятия на самом деле страшны. Особенно для магов, которые привыкли себя чувствовать сильнее обывателей. И нет... Я не боялся засветить костяные клинки. Осколки на арене Академии уже потеряли всю силу. Это я продумал заранее. А уникумов, способных понимать суть вещей, не так много. Но судя по этому въедливому взгляду холодных глаз, мне повезло найти одного из таких. Однако передо мной не маг. И точно не мой собрат по ремеслу как занимательно, уже очень хорошо. Я продолжил пародировать своего соседа-писателя, выдавая в пространство тонны бессмысленного текста. Метод отлично работает, когда нужно рассеять внимание от чего-то важного, а заодно заполнить звенящую тишину напряженности. Я хочу дружбы и любви. Я улыбнулся. Собеседница поморщилась. Мое добродушие ее явно бесило, и я ее прекрасно понимал. Белов меня порой бесил ровно так же. Но для начала сделать подарок. И я небрежно перекинул девушке костяной нож. «Интересно, ты что-то похожее перевозила через границу? Или нет?» «Откуда он у тебя?» Азиатка перехватила клинок за рукоять двумя пальцами прямо в полете. Сделал позавчера вечерком. Не стал я врать. Хобби у меня такое. Возможно, немного перебор. Но вот создать легкий антураж загадочности стоит. Главное не злоупотреблять. И судя по тому, как замерло лицо азиатки, я понял, что сумел ее пронять. По крайней мере, мои слова создали нужное настроение для сцены а большего и не надо. А затем я успел увидеть, что на планшетах началось какое-то активное движение. Я явно влез в середину какой-то важной для этих ребят работы. Вероятно, не очень законной. Однако не хотелось упускать возможность обновить контракт, причем на качественно более высоком уровне. Возможности рядом. Осталось только все сделать как надо. Если что мое предложение о помощи еще актуально невзначай заметил я поднимаясь и отряхиваясь, хотя должен предупредить, что беру я недешево. Я не давил жадность это прекрасно, но порой нужно уметь выждать более подходящего момента, чтобы зацепить за крючок человеческой души. Меня на данный момент не знают. Чего от меня ожидать? Не представляют. И любое мое давление может вызвать негативную реакцию. Снова. Поэтому действую медленно и постепенно, внимательно всматриваясь в этих людей и готовы перейти к более активному сценарию событий. Я дал все пути связи со мной и причины для сотрудничества. Следующий ход за собеседником. Да и самому интересно будет посмотреть, как все обернется. «Платой станет твоя жизнь!» Не отрываясь от экранов, наконец решилась так и оставшаяся для меня безымянной азиатка. Что было не очень вежливо. Произнесла она все это тихим, холодным голосом, что, наверное, должно было пронять очень многих на моем месте. Но на самом деле... Как раз немного не хватало давящего взгляда, обещающего кары, если я не выполню, что от меня требуется. Я пока ей был по большей части безразличен, и отсюда нет никаких ярких эмоций. «Ты вмешался в операцию, и теперь все исправишь». «Не самые выгодные условия», Тем более, что угроза от собеседников минимальна, даже с учетом боевого оружия и тел, модифицированных имплантами. Но расстраивать новых союзников я не стал. Лишь решил расставить некоторые акценты. Сразу предупреждаю, ничего незаконного. Я работаю исключительно в рамках закона. Я вновь сделал глоток кофе. Тебе нужно сорвать свадьбу, что проходит в ресторане напротив. После краткого размышления все же решилась азиатка. И, судя по тону, изначально ее задание было куда более радикальным. Но и она решила не идти на конфликт. «Сорвать свадьбу» звучит как до неприличия простое задание. Вот только нужно быть последним дураком, чтобы не понимать… Цель не в самом срыве свадьбы как таковом, а в отвлечении внимания гостей от чего-либо, чем, собственно, и займется контрабандистка. Хотя, скорее всего, все же дроны под ее управлением. Эти малютки как раз могут действовать намного незаметнее человека, и следов оставляют меньше. Тем более в наше время мало кто обращает внимание На этих безмолвных помощников, которые чаще всего просто действуют по заложенному алгоритму. Все давно привыкли, что они снуют туда-сюда и ничего толком не запомнят. А там, поди и попробуй понять, было ли дронов больше или меньше и чем они отличались. В свою очередь, это приводит нас к тому, Что светиться в потенциальном преступлении, пусть и на вторых ролях, идея не самая гениальная. А значит, нужно сорвать свадьбу без личного участия. Более того, не засветившись на многочисленных камерах и дронах. Вот это уже сложнее. Принимается. Лезть с пожатиями руки или контрактом из сумки я не стал а лишь улыбнулся. Пока хватит лишь устной договоренности. Пусть это меня, мягко говоря, не совсем устраивает. Тогда не хочу надоедать больше необходимого. Буду рад новой встрече. Я чуть ли не в припрыжку двинулся на выход. Следовало отыгрывать роль до конца, раз уж начал так себя вести. Ирбий! Азиатка нашла возможность отвлечься от своего дела. Но вот какой именно приказ отдать насчет меня, она, видимо, не знала. Но в конце все же решилась. Проводи нашего гостя. Встреча прошла даже лучше, чем я рассчитывал. Честно говоря, думал, что придется кого-нибудь убить. Такое как раз можно было ожидать от этих людей. Но все обошлось угрозами и небольшой проверкой на лояльность. Иначе охарактеризовать выданное мне задание я не мог. Я отхлебнул кофе, сидя на лавочке напротив ресторана, где проходила свадьба. Мне некуда было спешить, уже все было готово. Рев, предупреждающей сирены со стороны стройки, Ознаменовал продолжение работ по возведению торгового центра. Похоже, контрабандистка решила не продлевать время аренды своего логовища и отступила. Хотя недалеко нить связи чувствовалась отчетливо и явно. Кстати, интересный способ затеряться в городе. Средств, конечно, требует довольно много, но на стройку действительно не сильно-то обращают внимание и максимум поворчат, что снова стройка встала. Но выяснять причин никто, разумеется, не будет. У всех всегда хватает более важных дел, чем заниматься вопросом стройки, которая их совсем не касается. Самое обидное я так и не выяснил какой организации принадлежит парочка? Не очень хорошо. Ибо, похоже, эти люди работают в смежной со мной области, только на темной стороне закона. А конкурентов никто не любит. Не хотелось бы потом избавляться от них, когда они сунутся ко мне. Мне сейчас не хватает связей, чтобы чувствовать себя в империи уверенней». Вновь рев сирены, на сей раз продолжительный, даже, можно сказать, истеричный. И в унисон с ним ограждение стройплощадки протаранил один из грузовиков, наполненных строительным мусором. Гравиплатформа, отвечающая за полёт груза, искрила и после подобного была достаточно сильно повреждена, чтобы окончательно стать неуправляемой. Водитель сигналил всем прохожим, и те, словно муравьи, рассыпались в стороны. Грузовик заложил в воздухе одну петлю, вторую, а затем бортом врезался в стены ближайшего здания на высоте третьего этажа. Проломив стену, он протаранил здание на пол корпуса. Строительный мусор перевесил и начал вываливаться на мостовую. Что-то грохнуло внутри грузовика а затем и сам грузовик с частью стены рухнул вниз под крики толпы. Не заметить такой шум было невозможно, потому празднующие в ресторане высыпали на улицу чуть ли не в полном составе, а значит, мое обещание было выполнено. Какие все же нежные гироскопы у современной техники, а я ведь всего лишь чуть поправил настройку даже на хулиганство не тянет. И при этом никакого применения магии, а просто хорошо запомненные уроки моих наставников. Я поднялся и устремился прочь, заметив, как к толпе слетается множество дронов. Дабы скрыться от лишних глаз, я завернул за угол в менее людный переулок. Короткая боль в шее прервала полет мысли. Я чуть нервно коснулся больного места и с некоторым удивлением извлек из шеи небольшую иглу. Но не успел я толком удивиться, как зрение поплыло, а ноги подкосились. Миг спустя я упал в темноту.